Глава двадцать первая. Валерия ожидала начало занятия с волнением. Была уверена, что нездоровое внимание Даркуса сосредоточится сегодня на ней. Декан будет атаковать вопросами и придираться к мелочам, пока не завалит. А потом с упоением... влепит двойку и назначит в неочередное ночное дежурство в отместку за пощечину. Однако Лера приготовилась сопротивляться по полной. Еще неизвестно, кто кого. По крайней мере, без боя Валерия сдаваться не собиралась. Если Даркус надеется насладиться легкой сладкой местью, его ждет разочарование». Ему придется сильно постараться, чтобы найти пробел в знаниях Леры. Вчера вечером Айкон в течение нескольких часов добросовестно и самозабвенно втолковывал одногруппнице предыдущие и новые темы, а после его ухода Валерия продолжила заниматься самостоятельно и лекции до трех ночи. Даркус зашел в аудиторию, одновременно со звонком. В руках держал небольшую картонную коробку, поприветствовал студентов и огорошил неожиданной информацией. «Сегодняшнее занятие пройдет по необычной схеме. Вместо опроса проведем командное соревнование». «Ух ты! Что-то новенькое!» – оживилась Элиана – «А на команды вы нас разобьете?» Поинтересовался Сьюгарт. Чувствовалось, что Толстяк усиленно пытается понять, в чем подвох. «Нет. Можете сделать это произвольно. Если полагаете, что моя цель — объединить в одной команде студентов, которые испытывают взаимную неприязнь, то ошибаетесь. Я только назначу капитанов». Неожиданно. Лера даже немного опешила. Она приготовилась вступить в единоборство с коварным противником, и вдруг оказывается, что сражаться предстоит не напрямую с Даркусом, а с одногруппниками, и не одной, а плечом к плечу с друзьями. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Совершенно очевидно, что декан придумал какой-то подвох. Соревнование... Это часть изощренного, непонятного пока, плана мести. «Команды получат задание, на выполнение которого будет выделено определенное время», продолжил пояснение Даркус. «Проигравший команде неуды и внеочередное ночное дежурство», предположил Сьюгерт. «Само собой», подтвердил декан, но и для победителей у меня есть приз. Всем участникам команды поставлю пятерки, а капитан получит право завтра ассистировать мне». «Класс!» — восхищенно прошептала Элиана. «А Даркус сегодня в ударе. Креативненько придумал». «Не знаю, не знаю», — неуверенно покачала головой Лера, — Не нравится мне эта затея. Что-то тут нечисто. Уж лучше бы обычный опрос. Если бы мы были не готовы, тогда да. А раз все вызубрили, то наоборот круто». «Тебе-то, может, и круто», — усмехнулась Лера. «Знаю, что ты спишь и видишь рядом с Даркусом в операционной постоять». а потом к Лузе пыль в глаза пускать рассказами. Но мне совершенно не хочется оказаться рядом с этим монстром ни в операционной, ни где бы то ни было вообще еще. — Так ты не окажешься, — беспечно махнула рукой Элли. — Не думаешь же, что декан тебя капитаном выберет. Он же знает, что ты пока не готова ассистировать. А вот посмотришь. Именно меня и выберет. Скажу тебе больше. Все это соревнование дарку столько ради меня и затеял. «Айли, у тебя мания величия!» — усмехнулась блондинка. «Посмотришь!» — упрямо повторила Лера. И как будто услышав спор подруг рук, декан огласил. «Капитанами назначаются Линелли...» «Сьюгард и...» Даркус сделал небольшую паузу. Лера вжалась в парту, но декан даже не смотрел в ее сторону. «Кто еще желает?» — спросил он. взметнулась несколько рук, среди которых прогнозируема была рука блондинки. «И Элиана!» — кивнул декан. «Капитаны?» «Набирайте себе команды и приступим!» Эли улыбнулась во весь рот и посмотрела на Леру с иронией. «Надеюсь, ты не сильно расстроена, что соревнование оказалось затеянным не ради тебя, и согласишься быть частью моей команды?» «Ого!» – кивнула Лера. «Расстроена! Да она рада была до смерти!» Уж пусть лучше, правда, окажутся подозрения блондинки насчет мании и величия, чем подозрение Леры насчет коварной мести декана. — Тью, Айк, вы же с нами? — позвала илиана и друзья с радостью присоединились. — Вижу, что капитаны уже собрали свои команды, поэтому приступим, — огласил Даркус. Но прежде чем я дам задание, повторим материал прошлой лекции. Мы говорили о том, что в лечении ментальных отклонений иногда можно использовать обычные материальные предметы. О каких предметах шла речь? Элиана, пожалуйста. Речь о предметах, которые принадлежат самим пациентам. «Если вещь очень дорога человеку и насыщена положительной ментально-эмоциональной энергией, то ее целесообразно использовать в лечении». «Хорошо», — кивнул Даркус. «Примеры Линеллии, пожалуйста. Для скупого человека это может быть кредитка». «Пример неудачный». Кредитка скупого человека скорее будет насыщена отрицательной ментальной энергией. Сьюгерт, у вашей команды есть варианты? Нет? Элиана, ваша версия. Например, для ребенка это может быть любимая плюшевая игрушка. Хорошо, кивнул Даркус. Вижу, что в теоретических вопросах Лучше разбирается команда Элианы. Но это была только разминка. Основное задание впереди. Я подготовил несколько предметов. Декан указал на картонную коробку. Они принадлежат разным пациентам, которые недавно проходили и проходят сейчас лечение у нас в клинике. Каждый студент получит по одному предмету. Задача. За одну минуту определить, Какой энергией насыщена вещь – положительной, нейтральной или отрицательной? И, соответственно, подходит ли для лечения больного? Команда в арсенале, которой будет больше правильных ответов, станет победителем. Задание понятно? Чего ж непонятного? Вроде бы все просто. Только одна загвоздка. В теории Талера разобралась, вызубрила на зубок, но как на практике работать с предметами, понимала слабо. Поглядела на Элиану, у той лихорадочно горели глаза. Блондинка была практически уверена, что победа в кармане. Уже представляет, как стоит рядом с Даркусом в операционной, как вместе с гуру борется за жизнь пациента. и спасает его, а потом без всякого электона целый вечер рассказывает Клузи о своих медицинских подвигах. Как же Валерии не хотелось подвести блондинку? Лера, конечно, будет очень стараться, но сомнительно, что это поможет ей почувствовать эти зыбкие ментальные поля. Оставалось успокоить себя тем, что вероятность угадать правильный ответ — Не так уж мала. Первой начала команда Линелли. Участники по очереди подходили к Даркусу. Тот доставал из коробки какую-то вещь. Студенты работали с предметами по-разному. Кто-то просто держал в руках, закрыв при этом глаза. Кто-то наоборот пристально разглядывал со всех сторон, а кто-то даже не прикасался. Результаты стали для Леры полной неожиданностью. Детская книга о приключениях дракончика и позолоченный браслет оказались нейтральными. Картинка с замечательным горным пейзажем обладала отрицательной энергетикой, а невзрачный носовой платочек оказался пропитанным сильнейшим положительным ментальным полем Команда Линелли заработала три балла, ошибившись лишь насчет энергии книги. Группа с Югерда справилась с заданием еще лучше. Ни одной ошибки и четыре балла. И теперь настала очередь команды Элианы. «Пойду последней», — попросила Лера. Она все еще надеялась, наблюдая за одногруппниками, хоть чему-то научиться. Айкену досталась ложка. 10 секунд, и ответ готов. Отрицательная энергетика. Родители ребенка слишком усердствуют, пичкая малыша через силу кашками. Тюрий использовал всю отведенную минуту, потом выдал вердикт. Ручка нейтральная. Пациент просто пишет ею, и все. Затем Ильяна исследовала монетку. зажала ее в руке, а второй прикоснулась к ко колбу. «Ничего не чувствую. Нейтральная энергетика». Все три ответа оказались правильными. Валерия внимательно наблюдала за ребятами из своей команды, но никакой логики в их действиях уловить не смогла. Зато Лера заметила, что никому из товарищей не попался предмет с положительной энергетикой. Поэтому решила, что теория вероятности подсказывает, оставшийся предмет должен быть именно таким, положительно энергетическим. Вот и ответ готов, если ничего лучшего не придумается. Лера подошла к Даркусу. Тот достал из коробки и протянул серебряную цепочку с кулоном. Бежевый камешек в ажурном обрамлении показался знакомым. «Может, видела в ночь дежурства на ком-то из пациентов?» Валерия попробовала повторить действия Элианы. Зажала кулончик в одной руке, а другую поднесла к олбу. Закрыла глаза, прислушалась к ощущениям. «Просто ничего не видно, и все. Хотя нет». Перед мысленным взором вдруг появился камешек. Такой нежный цвет. Все-таки где-то Лера его уже видела. Да, точно. Вот он. Вот он, этот кулончик на серебряной цепочке прямо перед глазами Валерии. Его держит в руках парень, который стоит за спиной. Лица не видно. Только горячее дыхание над самым ухом, и нежные прикосновения красивых длинных пальцев, парень надевает цепочку на шею и аккуратно защелкивает застежку. Лере хочется сорвать кулон. Почему? Ей нехорошо, душно, дыхание начинает учащаться. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох, почему не хватает воздуха? Как страшно, кружится голова. Мимо проносятся этажи и ветки старого тополя, а немного отставшая фата мягко планирует следом удар темнота.